Глава 35. Оракул Тяньди. Тайши провела два дня с оракулом Тяньди. Это было познавательно и странно. Тайши узнала о его существовании лишь несколько лет назад, когда побывала в изначальном храме Тяньди и обнаружила предыдущего оракула — отвратительного, немытого, одурманенного старика, который без памяти спал на загаженной постели. Три дня спустя безумная тень-убийца Мадза Цесами отрубила ему пальцы, а затем вонзила нож в сердце. Тайши взглянула на девочку, которая резвилась в садике с ручной лисичкой под охраной двух Ханьсу. Вероятно, она была в числе детей, которые видели смерть предыдущего оракула, а потом ее избрали в качестве преемницы. У девочки было свое имя, и поначалу Тайши удивилась, обнаружив, что под священной мантией действительно скрывается очаровательная малышка. Ее звали Пеи, а лисичку — ушастик. Девочка оказалась не по годам развитая и смышлёная, храбрая, но благоразумная, любопытная, но осторожная. Пеи осиротела в раннем детстве, ее родители-рудокопы погибли при обвале. Малютку отдали в храм Тянди в Сюйсане, и с тех пор она росла под руководством священников. Настоятель храма увидел в Пеи искру и отослал ее в изначальный храм Тянди. И вот она стала оракулом. Пея подбежала к Тайши. А мы сегодня дочитаем рассказ про поющего быка. Она мало чем отличалась от обычных детей. Прыгала, бегала, собирала листья. Пея читала, смеялась и даже капризничала, как все маленькие девочки, и это было чудесно. Только если ты пообещаешь, что ушастик не полезет на диван. Тайши, в общем, не возражала против лисицы, но Пея вела себя совершенно по-детски, когда речь шла о ее зверике. Тайши надеялась, что монахи осмотрели лесу на предмет бешенства. Пей радостно закивала. Хуо обещал выкупать его вечером. Видимо, оракулу Тянди разрешалось отлынивать от части обязанностей, раз мытье питомца поручили младшему из охранников Ханьсу. «И не выпуская его ночью во двор, слышишь, девочка?» — продолжала Тайши. «Здесь полно хищников, которым ничего не стоит проглотить эту несчастную недособаку и незаметно скрыться в лесу». «Конечно, он будет спать со мной». Пея улыбнулась до ушей и взъерошила пышную гриву своего рыжего друга. Тайши с трудом представляла, как эта девочка несет на себе обязанности оракула — бремя многочисленных прошлых жизней, которое неизбежно вело к безумию. Такой судьбы Тайши не желала никому, тем более маленькому невинному существу. Пея взглянула на Тайши и помахала ей. Но тут же ее рука повисла, а улыбка постепенно погасла. Лицо девочки сделалось бесстрастным, лишенным всякого выражения. Лин Тайши, твоя вера в пророчество похвальна». Маленькая девочка исчезла. Вот почему Тайши не отходила от Пеи. Ханьсу объяснили, она еще мала, поэтому пророчество давала себе знать порывами. В те краткие мгновения, когда пророчество брало верх, Пеи делалось спокойнее, холоднее и мудрее. Но за последние два дня Тайши, пытавшись добиться какого-нибудь предсказания, только раз удалось коротко побеседовать с Оракулом. «Особенно для неверующей», — продолжала раку У Пей даже голос изменился. «Тянди никогда не давала мне много поводов верить», — признала Тайши. «Мягкая воля Тянди подобно ветру». Мне она никогда не помогала. Ни на что большее, чем разговор с маленькой девочкой, Тайши, видимо, не стоило надеяться, если она хотела излить свою скорбь. «Ты полагаешь, что твое превращение в одного из величайших военных искусников на свете произошло без божественного вмешательства?» «Разумеется» только тяжкий труд и изрядное невезение. Тайши говорила совершенно искренне. Что ж, сказала Ракул, тогда ты плохо примешь эту новость. Пророчество это вероятность, которая никуда не делась. Путь героя должен пересечься с путем владыки травяного моря, иначе все пропало. Но как? Хан мертв. Тем не менее ты продолжаешь обучать юного героя. Зачем? Тайши перебрала в уме свои последние решения. Сначала она хотела притянуть их к пророчеству, но затем предпочла говорить честно. Да и можно ли солгать оракулу Тяньди? У него нет на свете ни души. И он хороший мальчик, ты же видишь. Ему недоставало сильного и мудрого руководителя. Тогда он мог бы стать великим. Он мог изменить мир, Тайши покачала головой. Не исключено, что и теперь сможет, независимо от пророчества. В любом случае, он нуждался в наставнике. Наследников у меня нет, и стиль семьи Чжан должен был умереть вместе со мной. Она пожала плечами. В конце концов, мой выбор пошел на пользу многим. Разве ты этого не знаешь? Ты ведь знаешь все, так? Девочка-оракул подошла к Тайши и взяла ее за здоровую руку. Правда требует не только мыслей. Иногда ее нужно высказать вслух, чтобы она обрела форму. Твои поступки в тот день, когда ты спасла жизнь Вэнь-Дзяню, навсегда изменили судьбу твоего народа. К добру или к худу, зависит от него. И от тебя. Но знай, что решения, которые вы принимаете, имеют вес и последствия. «Что -ди хочет от нас?» спросила Тайши. «Что требует от него пророчества? Как Дзянь может послужить своему народу? Хан должен умереть еще раз? Как подготовиться к тому, что нас ждет? «Подготовиться к исполнению своей задачи невозможно», — проговорил оракул Тяньди. «Можно подготовиться лишь к решению, которое вэнь -дзянь должен будет скоро принять, к решению, с которым ты столкнешься, лень тайши». Пророчество Тяньди не приказывает и не наставляет, оно лишь извещает. «Решение лежит на тех, в чьей воле решать», — она улыбнулась. «Но ты права. Твои чувства мне известны. Значит, ты знаешь, как я поступлю?» Я не могу предвидеть твои дальнейшие поступки, даже если знаю, как ты уже поступила и почему. Ничто в космосе не способно предопределить будущее. Этому препятствует свободная человеческая воля. Оракул способен лишь предсказать, как ляжет путь, да и то не наверняка. Тайшина хмурилась. Почему нельзя просто сказать, чего ты хочешь, вместо того, чтобы загадывать загадки? «Дело Оракула — извещать, а не колебать», — ответила девочка. «Все зависит от выбора». От свободной воли. «Что-то ты слишком умная», — буркнула Тайши. Оракул моргнул и расплылся в улыбке. Глаза девочки расширились, на мгновение наполнившись замешательством, а затем ласково взглянули на Тайши. Пея пришла в себя. Она энергично закивала. Сою говорит, что такой умной девочки никогда еще не видел». Словно повинуясь немому призыву, за дверью замаячил старший ханьцу Этот великан с трудом помещался в дверь, поэтому он удовлетворился тем, что преклонил колени на пороге. Брат Сою был одним из самых высокопоставленных боевых монахов, подвязавшихся за пределами монастыря Каменного Цветка, и он отвечал за жизнь и благополучие Пеи. Боевой монах склонил голову. «Оракулу Тянди, надо поспать после обеда». Тайши опустилась на колено и взяла Пеи за руки. «Почитаем про быка вечером. Обещаю». Она встала и вышла из комнаты, кивнув Ханьцу. Его седая голова с морщинистым лбом была почти вдвое больше головы тайши, и от него пахло цветами. Поклонники Тяньди отличались небывалой чистоплотностью. Саан посредством медиума стоял, прислонившись к столбу, и ждал тайши. Он был один. Насколько князь может позволить себе находиться одному в опасном месте? и не знали отдыха с тех пор, как прибыли в Далех. Как она? Продержалась целых пять минут. Тайши взяла у него чашку и осушила одним глотком. Он, очевидно, привез провизию с собой, вино было хорошее, даже удивительно, поскольку пила его женщина медиум. Она сказала что-нибудь полезное. Похоже, я уклонилась с правильного пути, когда спасла дзяня. Он должен был погибнуть в небесном дворце. Ужасно, ответил князь, изогнув густую бровь. Но все-таки ты его спасла. Это хорошо или плохо? Не понимаю. Тайши пожала плечами. Я об этом совершенно не жалею. Да уж. Сан шагнул на дорожку. Сколько еще времени ты проведешь с оракулом? Наверное, Тайши могла провести с Пей не один месяц и хотелось знать как можно больше. Тем не менее, нужно было поторапливаться. В ближайшее время наставнице следовало вернуться к своим обязанностям. Еще 5-6 дней, и мое пребывание здесь подойдет к концу. Тайши задумалась и медленно добавила. Спасибо, что все устроил. Это наверняка обошлось тебе недешево, если говорить о людях и расходах. Я у тебя в долгу. Шесть дней. Хорошо. Да будет так. Саан кивнул. К слову о долге. Прогуляйся со мной. Тайши заметила ухмылку на лице медиума. Да ну тебя, лживый ты хорёк. Мне нужен ваш совет, мастер. Они неторопливо двинулись по лестнице вдоль огромной ветви. Впереди и сзади появились несколько немых, шагая с той же скоростью. Еще двое бросились вперед, расчищая дорогу, так что вскоре они остались одни на отлогой дорожке, окружавшей ствол. Внизу в дереве был прорезан вход. У нас есть возможность заключить мир. Гиянь, Шулань и Каобу думают о союзе. Скоро я еду в Аланта, где мы будем обсуждать условия мирного договора. Остальные князья наверняка понимают, что мое положение тяжелее всех и постараются выжить побольше. Переговоры вещь опасная. Если Янсо женится на Сунри, я окажусь третьим лишним. Мне нужна твоя мудрость, чтобы благополучно миновать эти опасные воды. Когда ты завершишь свои дела здесь, я прошу тебя отправиться в Гиянскую столицу в качестве моего советника». «Невозможно», — ответила Тайши. «Я в розыске. Меня повесят, как только я появлюсь на людях, а потом и тебя за измену». Кроме того, Янсо и Сунри вместе взятые. Тот еще гадюшник». «Ты можешь действовать неофициально, пользуясь моей защитой. Клянусь, я отошлю тебя обратно на самой быстрой лошади в ту минуту, когда договор будет подписан. Ты пробудешь в отлучке не больше полугода. Тем временем я прикажу всем немым защищать предреченного героя Тяньди. Тебе нужен мой совет? Не заключай этот неблагочестивый союз. Сиди дома и укрепляй оборону». «Тайши...» Саан явно смутился. «Я спрашиваю тебя как друга». Успешный исход переговоров спасет моих подданных. Если я буду прятаться, это только отсрочит неизбежное. Не притворяйся, будто дело только в защите подданных, Саан. Всему миру известно, что война началась из-за притязаний на рильскую дорогу. Ты, в общем и целом, хороший человек, но ты любишь славу. И честолюбие взяло над тобой верх. Привести свою династию к сердцу Тяньди — это прекрасно, так ведь? Тайши погрозила ему пальцем. Ты хотел войны, но она пошла не так, как ты рассчитывал. Я не поеду в Аланта, эту раззолоченную задницу просвещенных государств, торговаться с двумя дьяволами ради того, чтобы у тебя было больше силы и власти. Прости, Саан, разбирайся сам. Я больше не прошу тебя как друга. Я приказываю, как твой господин. Они вошли в резиденцию Саана. Князь сел за стол и придвинул тарелку. Пирога? Тайши покачала головой. Дорогие княжеские приправы скверно действовали на ее желудок. После твоего прошлого приказа за меня назначили самую высокую в просвещенных государствах награду. Цан заметил. За Дзяня награда выше. Замолкни, князь. Слушаю, мастер. Тайши повернулась к выходу. И потом. Сейчас у меня есть дела поважнее. Обучать юного героя? Зачем? Хан мертв, все кончено. Значит, я буду учить его просто так, — крикнула Тайши. По крайней мере, я могу защитить его от придворных стервятников. «У князей длинные руки. Не льсти себе. Я два года прятала дзяня от вас и от всего мира». Снаружи послышался шум. Раздалось шипение клинков, выходящих из ножен. Тайши взялась за танец ласточки и встала между князем и дверью. Саан инстинктивно потянулся к отсутствующему оружию, а затем отступил в дальнюю часть комнаты, где стоял чайник. «Четыре чая», — пояснил он, поднося чашку к губам, но не прикасаясь к напитку. «Четыре чая» или «Чай смерти». Здоровье у князя Шуланьского было, очевидно, железное. Этот чай был самым быстрым способом потерять сознание. Тогда связь с медиумом оборвалась бы. Впрочем, напиток убил бы того, чьих губ коснулся. К счастью, до этого не дошло. Дверь, вырезанной в стволе резиденции, распахнулась. Сначала вошли двое немых, стоявших на страже, и затем двое ханьсу. Дверь была достаточно широка, чтобы им удалось войти, не выломав косяк. «Что за шум?» — спросил Саан. Сою опустил голову. «Прошу прощения, князь и мастер, но оракул настоял. Последней вошла Пеи или оракул Тянди. Тайши пока не понимала». «Лень Тайши, я принесла срочные новости». «Что такое, Пеи?» Предреченный герой Тянди в опасности. Ты должна немедленно отправиться к нему». В груди Тайши все сжалось, горло перехватило. Легкая дрожь, которая сотрясала здоровую руку, замерла. Почти болезненно. А затем вернулась с новой силой. Какая опасность? Он должен быть дома. Он в Бантуне, в руках тех, кто желает иметь над ним власть. Пей закрыла глаза и вновь их открыла. Он скоро будет для тебя недосягаем, если ты не поторопишься. Тайши устремилась к двери. Выбежав, она обнаружила, что ее спутники ждут на площадке. Все трое стояли, готовые взяться за оружие. Видимо, их привлекла суматоха. Урван. Зычный голос Тайши разнесся над тихим поселком Седла и Львов, отправляемся немедленно! Урван покачал головой. Невозможно. и шли целый день без передышки, им нужен отдых, ты их загонишь. Значит, они умрут, огрызнулась Тайши. Неважно, дзянь в руках врага. У Бхазани глаза полезли на лоб. У кого? Не знаю, плевать, я спасу его любой ценой. А я тебе говорю, что мы не успеем обратно, если поедем на львах. Урван задумчиво потер подбородок. Львы-стражи отдыхают, погрузившись в спячку. Если их разбудить преждевременно, они не выдержат долгого путешествия и будут ни на что не годны. Совсем как Фаузан, которому выпало стоять вторую стражу. Бхазани фыркнула. «По крайней мере, тебе не приходилось спать рядом с ним на протяжении десяти лет. Как он храпит!» Тайши издала рычание. Ей владел ужас, а разум тщетно искал решение. Дзянь нуждался в немедленной помощи, а она оказалась на краю света. Она подошла к перилам, внизу темнел подземный лес. Наверху едва можно было различить дыру в потолке пещеры, ведущую на поверхность земли. Воздух не двигался. Ни ветерка, ни живого звука, кроме эхо голосов. Других выходов не было. Сколько они продержатся, прежде чем издохнуть? Мы успеем добраться до ближайшего поселка и нанять лошадей? Лучше просто дать львам отдохнуть два дня. «Ты опоздаешь, если отправишься в путь с восходом короля», — сказала Пея, появляясь в дверях у них за спиной. Тайши указала на девочку и грозно взглянула на Урвана. «Слышишь? Будет поздно. Посоветуй, как быть». Урван покачал головой. «Прости, Тайши. Другого выхода нет. Все остальное тебя только задержит». «Возьми моих львов», — сказал Саан, выходя из дома. Он неспешным шагом приблизился к ним. Они хорошо отдохнули. Они отвезут тебя куда нужно, а потом вернут в храм алых фонарей, мастер линь Тайши. Тайши замерла. Когда ты узнал? Спустя несколько дней после вашего прибытия из Дзяи мой человек все время за вами следил. Он сказал, что с вами брат Ханьсу. Саан усмехнулся. Ты, самая разыскиваемая преступница в просвещенных государствах, правда считаешь, что можно всего лишь сменить имя и спрятаться у всех на виду в собственном доме? Немногие знают, где я живу признала Тайши. «Почему ты нас не арестовал?» «Арестовать тебя?» — Саан фыркнул. «А кто, ты думаешь, вам помогал все это время?» Саан всегда любил преувеличивать, но в его словах был несомненный смысл. Тайши слишком уж везло. «Я глубоко признательна тебе, Саан», — искренне сказала она. «Я этого не забуду. Может, ты все таки поедешь в Валанта в качестве моего неофициального советника?» «Не поеду даже за гору золотых ляней», — сказала Тайши и неожиданно отвесила ему официальный поклон. «Спасибо за щедрый подарок, князь Саан». Саан отмахнулся. «Ай, иди. Я попрошу об услуге, когда понадобится всерьёз». Тайши жестом велела остальным отправляться и послала Урвана приготовить княжеских львов. Ее взгляд упал на маленькую пеи. Напоследок она решила спросить о том, что не давала ей покоя. Другого шанса, возможно, не выпало бы. «Почему ты мне помогаешь? Разве для оракула это не считается вмешательством? Ты не нарушаешь правила пророчества?» «Передо мной лежат все возможные пути. Те, на которых Линь-Тайши и Вэнь-Дзянь разлучаются, оканчиваются большим несчастьем», — ответила девочка, пожала плечами и улыбнулась. «Свободная воля — очень важный элемент. У всех есть свои предпочтения, даже у оракулов. Взгляд Пеи сделался настойчивее». Когда придет время, лень Тайши, и придется принять сложное решение, убедись, что Дзянь выбирает мудро. Не дай ему уклониться от ожиданий. Ты понимаешь? Ничего не понимаю, но подумаю об этом, когда настанет время. Признаться, сейчас Тайши было просто не до того. Она заметила стоявшую в сторонке Софи. Чего ты там торчишь? Поехали.